Рейс длился не более получаса, но Николай успел намучиться в волю. Болтанка была чудовищной, и полет стал сплошной пыткой. Впрочем, все, если не считать изрядно позеленевшего мига, держались бодро. Рыжий Серж даже улыбался, и, стараясь перекричать, тнёвшийся со всех сторон грохот, рассказывал невозмутимому Ухтомскому про высадку под Гератом. И снова под ногами была бетонка, но на этот раз летное поле оказалось совсем маленьким, очевидно, предназначенным лишь для вертолётов. Прожектора заливали бетон яростным белым светом, а вокруг лубилась холодная ночная тьма, сквозь которую едва проступали из сине-чёрные громады гор. И на этот раз их встречал генерал, но уже определенно свой, с красной пентаграммой на лбу. Если Нестеренко был встревожен, то начальник станции, фамилию которого Келюст так и не расслышал, определённо испуган. Очевидно, представители президента на этот объект еще ни разу не наведывались. Киус принял сбивчивый рапорт и переадресовал генерала Клебова, который тут же завел с ним какой-то серьезный разговор. Николай, между тем, осмотрел свою маленькую армию, разминавшую ноги на бетонке. Бек, уже успевший отдышаться после болтанки, пытался весело улыбаться. Все остальные держались внешне невозмутимо. Рыжий Серж уже приступил к исполнению своих обязанностей, стоя с автоматом неподалеку от Лунина и внимательно поглядывая по сторонам. На миг Кирилл почувствовал себя как-то неуютно. Через несколько минут его подозвал Глебов. Рядом с полковником уже стоял Алексей. Вид у всех троих, включая генерала, был весьма озабочен. «Расскажите товарищу Лунину», — велел Глебов. «Товарищ представитель президента», — изрядно волнуясь, загрел начальных станций. «Объект пещера не входит в мое подчинение. У них свой источник питания, своя вертолетная площадка. Ход только один. Наверху, на скале, есть передающая станция. Но туда не добраться. Кроме того, нас раскрыли бурку Глебов. Сегодня утром возле станции задержали двоих. Они говорят, что им нужен Николай Лунин». плюс почему-то не очень удивившись, велел привести задержанных. «Надо позвонить на объект и сообщить о вашем прибытии», — продолжал генерал. «Давайте», — согласился Николай. «Все равно они слышали, как мы приземлились. А просто войти нельзя?» «Там защитный экран. Скоро сами увидите, товарищ Лунин». Между тем конвой привел задержанных. Крюс с любопытством взглянул на двух бородатых парней в туристическом снаряжении и лишь головой покачал. Один весело ухмалился. Трой был внешне невозмутим и лишь изредка иронически посмеялся, блестя металлическими коронками. — Товарищ верховный главнокомандующий, — отрапортал Валерий, — авангард группы прибыл в ваше распоряжение. — Так это ваше, — поразился генерал. Глебов, удивленно взглянул на Алексея, тут развел руками. — Мои, — вздохнул Лунин. — Товарищи выполняли особое задание и... — В общем, отпустите. И оружие верните, сурово заметил Самарский доцент, не успокоившись до тех пор, пока не получил обратно свою астру. Генерал отошел к машине, где был радиотелефон, и у Николая появилось время, чтобы разобраться с пополнением. Валерий покорно выдержал несколько внушительных пинков в живот, лишь потом выдал Николаю ответный хук Клюс обреченно покрутил пальцем у виска, на что бородач радостно ухмыльнулся. Можете не волноваться, гражданин начальник. Мы даже не замерзли. Нас сразу взяли, так что мы выспались. Там есть второй вход. Добавил он еле слышным шепотом. Лунин бросил взгляд на темнеющий неподалеку горный склон и все понял. Между тем генерал уже возвращался. Вид у него был почти веселый. «Все в порядке, товарищи удовлетворенно», — заявил он. «На объекте пещера вас ждут. Сейчас отключат экран». Прибывшие удивленно переглянулись. «Поглядим», — предложил генерал, — «пока не отключили экран. Вы, товарищ, еще такого не видели?» Они прошли к подножию горы и остановились у высокой, э, у высокой бетонной стены. Большие чугунные ворота оказались заперты, но по кирку генерала охранники отворили боковую калитку. Кирос вошел вторым, сразу же за начальником станции, но, не пройдя и двух шагов, замер. На фоне темного, укутанного предутренним туманом горного склона, ярко горел ослепительно белый четырехугольник. Словно живое пламя, экран то вспыхивал, то темнел, будто какой-то шутник-великан наложил на гору горящую заплату. «Вот», — удовлетренно сказал начальник станции, — «пройти или пробить совершенно невозможно». «Да», — Глебов озабоченно покачал головой. Алексей шумно вздохнул, Лунин же не удивился. Такая же зависа, только более тусклая, молочного оттенка, закрывала входы в карман. Скантер в нагрудном кармане сразу стал тяжелее, телу заструилось приятное тепло. Николай обернулся к тяну плотников. «Миг, наши скантры. «Мой у Виктора», — шепнул тот. «Только нам такой экран не пройти. Я говорил с Тернемом, тут нужен ваш скантер с портретом». А с этими сгорим. Внезапно экран исчез. Там, где только что горел огненный четырехугольник, остался лишь еле различимый в проход, внутри которого бледно светили небольшие лампы. Можно идти? Глебов повернулся к Килюсу, но голос всего звучал неуверенно. Они просят, чтобы вначале к ним зашли вы, товарищ Лунин, подсказал генерал. Николай задумался, но тут к нему не спеша подошел Хаст. Килюс не без удивления заметил, что длинный сверток по-прежнему находится в руке сына Вар. Неужели действительно меч поразился Килюс? Николай, негромко, но уверенно проговорил Хар, глядя в сторону склона, туда нельзя, там ярты. Точно, шумно выдохнул Серж, холодом несет. Килюс протянул вперед руку и тут же отдернул. Ладонь словно коснулась льда. Генерал удивленно посмотрел на Лунина, но Глебов насторожился. «Значит, группа Бета? Программа СИП?» «Алексей, прикажите зарядить разрывными?» Спецназовцы поспешили зарядить автомат. Глебов повернулся к Келюсу. «Нас предупреждали. Вы говорили, что знаете, как действовать в таком случае». «Я только что опять звонил», — сообщил выдавнувший генерал. «Они ждут и не понимают, почему вы остановились». Это тоже, — пробормотал полковник, — мы тут в ловушке. — Всем за стену. Отряд быстро отошел через калитку и укрылся за стеной. Кунин, удивляясь собственной решительности, велел начальнику станции с его офицерами отойти еще дальше и не приближаться без команды. Тот замешкался, но Келюс повысил голос, и через минуту у ворот остались только спецназовцы. Николай оглянулся и подозвал самарского доцента. Тот выслушал. Откозырял растопыренной ладонью, затем подозвал невозмутимого Сёмина и направился вместе с ним куда-то к дальнему склону горы. «Так что будем делать?» — нетерпеливо поинтересовался Глебов, неодобрительно наблюдавший за всеми этими перемещениями. «Пойду», — решил Лунин. «Вы представитель президента», — возразил Алексей. «Вот именно. Значит, мне и идти». «Нет», — внезапно вмешался подошедший плотников. «Пойду я». Вы же знаете, Николай, для них я ну, вроде свой. Меня там ждут. А если что, сообщу по оки-токи. Там ведь отморозки уйдят, кого другого врасположат. Пусть идет, подумал, согласился Глебов. Только надо договориться о сигнале. Лунина очень не хотелось отпускать беспутного мига, но он понял, что тот прав. Там в глубине горы ждут не его, там ждут полковника Плотникова. Хорошо сдался он. Только, Михаил, ради бога. Да что я, маленький, Миг заметно приободрился, даже постарался расправить по шире плечи. Все будет в порядке. Если что, успею просигналить. Не успеешь. Сделаем так. Если там все чисто, скажи «Все в порядке, Килюс». Если засада, говори что угодно, но называй меня иначе, понял? Неплохо одобрил Миг и, достав оки-токи, проверил аппарат. «Оставьте автомат», — посоветовал Глебов. «Возьмите лучше это. А здесь разрывные». И он протянул Плотникову большой черный пистолет. Медь, довольно улыбнувшись, сунул оружие за ремень. «Ни пуха, ни пера», — Хрюс попытался улыбнуться. «Возьмите меня с собой», — Михаил внезапно заявил в Томский и с тревогой взглянул сначала на темный склон, а затем на нетерпеливо топчущегося Плотникова. «Да что вы все!» Возмутился тот, что я без няньки не обойдусь. В общем, к черту. Он весело махнул рукой и бодро зашагал вверх по склону. Вскоре его силуэт пропал в темноте. Хлебов достал большой, необычной формы бинокль и направил его на черное право входа. «В проходе никого», — сообщил он. «В скале ничего похожего на бойницы не вижу. Наручаться не могу, сплошные камни». Пискнул сигнал вызова. В радиотелефоне послышался голос Мика. Тотников сообщал, что подходит к подножию склона. Ничего подозрительного по пути не встретилось. Докладывая почаще, попросил Килюс и взял у полковника бинокль. В окулярах склон предстал совсем другим. Не темным, а серебристым, словно залитым лунным светом. Фигурка Мика неторопливо приближалась к черной пасти входа. Я на месте, сообщил радиотелефон через несколько минут. Внутри вижу силуэты. «Связь через пять минут». «Понял», — откликнул Солоним, — «счастливо». Телефон пискнул и замолчал. В бинокль было хорошо видно, как Плотников постоял мгновение у входа, сонно прислушиваясь, а затем решительно шагнул в темноту. Мику было страшно. Всю дорогу хотелось повернуть назад, но каждый раз он представлял, что у разведку идет не Мик, студент Бауманки, не самозваный полковник Плотников, а барон Михаил Модестович Корф. Дядя Майкл никогда бы не повернул. Ему просто и в голову не пришла бы такая дикая мысль. Проход был рядом. Мик со страхом и нетерпением заглянул внутрь и облегченно вздохнул. Лампы, хоть скудно, но все же освещали длинный тоннель с ровными, словно полированными стенами. Плотников, вспомнив, что раньше здесь было Таврское святилище, рассудил, что от старины теперь не осталось и следа. Проходите мне лечи до фигуры. Мик, стараясь казаться в расправил по шире плечи, поправил тяжелый пистолет, оттягивавший ремень, и решительно шагнул вперед. Неяркий свет ободрил. Все-таки это была некромешная мгла столичных катакомб. Фигуры стояли неподвижно. Мик уже видел, что это обыкновенные парни в пятнистой десантной униформе. Внезапно в сердце. Лица парней отливали знакомой краснотой. Впрочем, в слабом свете редких светильников, Вполне можно было ошибиться. Один из парней, очевидно старший, небрежно подбросил руку к фуражке и кивнул в глубину тоннеля. Микка зырнул в ответ и прошел вперед. Остальные, постояв несколько секунд, неторопливо двинулись следом. Тоннель кончился внезапно. Тускло сверкнули стальные створки огромных ворот. Михаил удивленно оглянулся. Но тут же послышался скрежет. Ворота стали неторопливо открываться. Теперь перед ним был небольшой зал, справа и слева виднелись высокие стальные двери, еще одна вела куда-то вглубь, в центре же неподвижно стояли несколько странных фигур. То, что эти фигуры странные, Мик понял, когда переступил порог, и сзади стали неторопливо сходиться стальные створки. Четверо краснолицых здоровяков с короткими автоматами наперевес, чуть сзади кто-то в пальто с поднятым воротником в глубоко надвинутые на глаза шляпе. Но первым делом Плотников заметил того, кто стоял в центре. Невысокий человек в черном халате и такой же черной шапочке. Невозмутимое сквозтое лицо, шелтоватое, покрытое сеткой морщин. Миг словно окаменел. Он не отреагировал, даже когда один из пятнистых, подойдя сзади, вырвал у него из-за пояса пистолет. Оружие здесь не поможет. «Здравствуйте, полковник-плотник!» плотников, послышался сухой невыразительный голос. «Меня зовут Ганджабов, а ваши друзья знают меня как Нарак Цемпо». Мик сообразил, что губы старика не двигаются. Слова сами собой возникают в сознании. «Вы пришли за скантром? Вы его получите. Хотя вы и не специальный представитель президента». Нараг коротко и сухо засмеялся. Миг облегченно вздохнул, попытался шагнуть вперед, но ботинки словно прилипли к холодному каменному полу. Я пришел за скантром. Вы знаете, нараг Цимпо, почему приказывая здесь? Знаю, кивнул тот, но у меня тоже приказ. Сейчас нам нужен ваш дружок Лунин. Позовите его. У вас ведь имеется на этот случай пароль, не так ли? Во рту у Мика пересох. Они все знают. Они хотят, чтобы он предал Келюса. «Я пришел за Скантром», — повторил он. «Остальное меня не интересует. Занимайтесь Луниным сами». «Занимаемся. Хотя он вас тоже должен интересовать, полковник. Именно он уничтожил Харьковский канал. Именно ваш друг сорвал все, чем вы занимались целый год» плотникова стало не по себе значит это все из-за Килюса. из-за него он вновь стал просто шкаляром мальчиком миком он тот кого называли генеральным инспектором вооруженных сил юга россии если скантр достанется лунину можете забыть о своих погонах мик невольно кивнул и вдруг с ужасом понял что на ракция пу почти добился своего он уже готов возненавидеть николая «Возненавидеть и выдать!» «Лунин погибнет, как погибли Филл Афанасьевич и барон Михаил кор как дядя Майкл!» «Скорее!» — торопил Нарак Цинко. «В его голосе уже слышалось беспокойство. Вызывайте у плотников, иначе он, они что-то заподозрят!» Михаил молчал. «Единственный выход — тянуть время. Келюс поймет!»